остров. Глава 26. Всё осталось прежним: скалы и плеск волн, высокое синее небо и запах мокрого дерева в лодочном сарае. Ничего не изменилось, думала Китти, выйдя на ярко-зелёную лужайку, поднимавшуюся к большому дому. Дом, лужайка. Прямо впереди обелиск на кладбище крокетов. изогнутый частакол елей за домом и остров, распахнутый им навстречу, как в тот первый день. Они согданым стояли, как и теперь, в самом низу лужайки и смотрели, как данкиприс поднимаются на холм. Много лет назад. Но разве годы что-нибудь значат? Время здесь складывалось и раскладывалось словно рубашка. Рука Огдена обнимала её за плечи. Да, кивнула она, зная, о чём он думает. Бедный приз, сказала она, глядя на пустое место перед домом, где в тот день стояли эти двое. Он крепче прижал её к себе. Солнце пекло кожу. Полдень. Прямо над ухом сострекатом пролетела стрекоза. Китти похлопала по руке Огдена, лежавшей на её плече, и они пошли вверх по склону холма. В саду ко мне выросли ирисы, цветущий повник, розовые цветки которого вырывались из гладких зелёных ягод. наполняя воздух ароматом, который у Кити всегда ассоциировался с летом. Огден скрылся за углом дома. У гранитных ступеней крыльца Кити притянула к себе ветку сирени, уткнулась лицом в пышную кисть, а затем обернулась назад, зная, что её ждёт. На лужайке, тянущейся к лодочному сараю, стояли Данк и Прис, а рядом с ними Эльза в юбке и кардигане. С холма вниз бежал Вилли, и его смех звенел в воздухе. Они стояли там, В дальнем конце лужайки стояли каждый год, хотя Эльза всё это время была мертва. Пальцы Кити стиснули ветку, а вилли, выжил ли он? Яркая сияющая колонна, воображаемый стержень, поддерживавший её изнутри, покочнулся при столкновении с этим вопросом, погнулся и смелся под его тяжестью. Тёмное пятно на блестящей поверхности. Но откуда ей было знать? Могли ли все они знать, что их ждёт? Она смотрела на то место, где когда-то стояли мать и ребёнок, на тёмное пятно, которое невозможно обойти, на похороны, которые каждый раз происходят в её голове и на которых она обязана присутствовать. Одна. Нужно просто с этим жить и делать всё, что можешь. Как Снеди. Китти отпустила ветку. Дом стоял вымытый и вычищенный. Поверхности столов, кухонные и длинный обеденный блестели. Доски пола в коридоре сияли свежей краской, а лоскутные коврики лежали строго под прямым углом. Миссис Эймс оставила в холодильнике молоко, масло и яйца, в хлебнице свежий хлеб, у плиты деревянные спички. "Привет, старый дом", мысленно обратилась Кити к комнате с тульем из знакомой гранитной скале, видной из окна кухни. Она взяла спички, наклонилась и зажгла маленькую горелку запальника. Ну вот они и здесь. Вернулись снова. За окном Огдан уже поднялся до середины холма, чтобы посмотреть на кусок отремонтированной кровли амбара с подветренной стороны. В небе над его головой парила скопа. Обходя комнаты, Кити погрузилась в воспоминания. Как всегда, каждый год Это кресло они с Огденном нашли в маленьком магазинчике в Дамрискотте, а эти две лампы тётя Элис отдала им после смерти дяди Уильяма. Кити всегда хотела от них избавиться, но потом умерла тётя Элис, и лампы остались. А вот круглый плетёный коврик в деревенском стиле. Цвета в нём совсем не сочетаются, но Огден его любит. Интересно, почему? И каждый год он её раздражает этот дурацкий круглый коврик. Она поднялась по лестнице на второй этаж и пошла по коридору, вдоль которого располагались спальни. Все четыре двери розовая, синяя, жёлтая и белая были распахнуты внутрь. В каждой комнате две двуспальные кровати по обе стороны от узкого окна. Кисеиные занавески слабо шевелились. В комнату проникал солёный ветер, но запах моря смягчался запахом сырого дерева, исходившего от старого дома. В самом конце коридора находилась их сокдованным спальня. Угловая, и кровать в ней стояла так, что с неё открывался широкий вид, от лодочного сарая внизу до амбара на холме. Как фланец компаса однажды заметил Огден. Фланец? она сморщила нос. В комнате было тихо. Она подошла к комоду в углу, открыла ящик, вытащила гребёнку, щётку для волос и ручное зеркальце, которое мама подарила ей на пятнадцатилетие, и выложила их в ряд. Потом открыла замки первого чемодана, вытащила бельё, сложила стопкой, отнесла к комоду и уложила в верхний ящик. Чемодан постепенно расставался с содержимым: рубашки, брюки, а на самом дне её туфли из парусины и пара серебристых шлёпанцев. И ящики комода постепенно заполнялись. Под звуки молотка Огдена Кэти открыла второй чемодан и снова стала доставать вещи, уложенные накануне на Лонг-Айленде. и раскладывать в другой половине ящиков комода. В тлатином шкафу висела одежда, которую они носили на острове. Все вещи пропитались ароматом кедра. Кити несколько раз медленно открыла и закрыла дверцу, словно веером загоняя внутрь морской воздух, чтобы развеять остатки зимы. Потом она сделала то, что делала каждый день своей семейной жизни. Приготовила одежду на вечер. Сняла юбку с вешалки в шкафу, достала блузку из комода и разложила на кровати. Рядом положила чистую рубашку и серые фланелевые брюки для Огдена. Они лежали поперёк кровати во всю ширину, немного свисая с края. Наклонившись, она потрогала пальцем рукав рубашки Огдена и расправила на покрывале, чтобы он касался её юбки на уровне бёдер. Вот так. Потом постояла, разглядывая парочку из ткани. Китти и Огден Милтон. Хлопнулося чёты дверь, и Огден, оглянувшись, увидел, как Китти выходит из двери кухни с корзинкой и садовыми ножницами, собираясь срезать ветки васковницы для столовой. Смотри, у нас ранние гости, крикнул Огден следующим утром, вытаскивая на траву тележку, доверху наполненную продуктами и два чемодана Джоан. Какой приятный сюрприз, Китти опустила руку. Огден стал подниматься по лужайке, а за ним медленно шла Джоан. Кити стояла на пороге, обрамлённая древесной кроной. В полосатой хлопковой блузке, заправленной в комбинезон с высокой талией, с серебристыми волосами, собранными сзади с помощью двух изящных гребней, она казалась дочерью олицетворением этого дома, именно этого места, хотя жила тут всего 2 месяца в году. А вовсе не остер Бэйс его белёным кирпичом и круговой дорожкой. Приближаясь к матери, Джон лёгкими мазками немного подправляла картину. Она тоже станет душой дома, но будет спускаться к пристани и распахивать объятия, встречая гостей. Она улыбнулась. Привет, мама. Хорошо добралась. Огден огибал фасад дома, толкая тележку к двери кухни. Джон кивнула, поднялась по ступенькам и поцеловала мать в щёку. Кити потрепала её по плечу. Где твой брат? Вы не получили телеграмму? Нет, Кити нахмурилась. Какую телеграмму? Он опоздал на поезд. Вроде как заработался, приедет завтра. В таком случае он не увидится с Пратами. Красота матери в её улыбке, поняла Джон, наблюдая за тенью раздражения на её лице. Ничего страшного. Они постоянно видеться в городе. Да, но я хотела, чтобы он присутствовал на сегодняшнем ужине. Только две наших семьи. Ничего страшного, мама, повторила Джон. "Китти?" послышался из дома голос отца. "Где? Ладно, неважно". Китти повернулась к двери. "Я привезла несколько образцов обивки для стульев", сказала Джон. "Симпатичный синий и полоска". Китти покачала головой. "Полоска для этой комнаты не подходит". "Эвелин хотела полоску?" Джон изменилась, подумала Китти. У ней появилось что-то новое. для прихожей? Ну, не знаю. Джон прошла вслед за матерью в дом, в маленькую прихожую, окна которой выходили на море. Щёлкнув замком сумочки, она достала конверт с образцами, отрезанными миссис Миллер из магазина Браншвик. Она выложила ткань на тёмную спинку кресла, и сразу стало понятно, что полоска не подойдёт. А вот маленькие колокольчики на кремовом фоне смотрелись превосходно. Китти Снова позвал Огден, и обе женщины уловили раздражение в его голосе. Иду. Кити указала на колокольчики, затем посмотрела на Джон. Я поселила тебя и Анну в розовую спальню. Джон кивнула. Когда они все приедут? В любую минуту. Да, огден крикнула она. Иду. Джон с довольным видом сняла полосатую ткань с кресла, оставив колокольчики. Она не зря бежала по жаре в Браншвик перед самым закрытием магазина. И теперь в этой комнате, рядом с морем и небом, поняла, каким естественным для неё является желание украсить этот дом, заботиться о нём. Поняла, что это желание навсегда останется с ней. Она слышала быстрые шаги матери спешившей к отцу, затем его восклицание разобрать, которое не смогла. Джонс снова вышла из дома, провожаемая стуком щекит и двери. На глади залива не было ни одной лодки. Никто не плыл вдоль берега и не держал курс из бухт в сторону открытой воды. Она вышла из тени дома на солнечную лужайку и легла на спину. Всё вокруг словно пело, пронизанное солнечными лучами. Сколько бы лет ни прошло, общий порядок вещей здесь никогда не менялся. Всё шло своим чередом, как и прежде. Солнечный свет, сумерки, коктейли на пристани, шерстяной кардиган брошенный на стол. И несмотря на суматоху города, суету и волнения, добиравшиеся до неё, когда она сидела на работе за своим столом, прониквшие в неё через кончики пальцев и улыбкой возвращавшиеся в мир, к которому она стремилась присоединиться, родным для неё было только это место. Здесь исчезают все. Девочка с эпилепсией, мисс Милтон за пишущей машинкой, Джон Милтон, держащий за руку Лиану Леви на улице. Вопрос о замужестве, может ли она, должна ли, здесь не возникал. Здесь она была одна, свободная, папина дочь. Джон Милтон, хранительница этого места. Джон! Она перевернулась на живот, приподнялась на локти и увидела сестру, стоявшую в дверном проёме лодочного сарая. Эвелин махнула рукой, потом повернулась и исчезла внутри. Анна настояла, что приедет с Дики, его родителями и сестрой Анной, как будто она уже взяла фамилию Прат. Джон медленно встала. Снизу послышался удивлённый смех, и она остановилась, увидев, что Дики с улыбкой до ушей подхватил Эвелин на руки и собирается перешагнуть порог лодочного сарая и выйти на освещённую солнцем лужайку. Отпусти меня, придурок, кричала Эвелин, смеясь и взвизгивая. Ещё рано. Дики крепче прижал её к груди. Для массивного нападающего футбольной команды Ели она была пушинкой. За ними в проёме двери появились тени вся остальная семья. Привет, Джон, Анна Прат помахала ей рукой. Дики опустил Эвелин на траву. Перешагнув порог не их дома, подумала Джон, потом решила, что это неважно, и с улыбкой на лице стала спускаться к гостям. Привет, Джон, мистер Прат протянул ей руку. Привет, ответила она и тут же оказалась в его медвежьих объятиях. "Здравствуй, дорогая", улыбнулась миссис Прат. "Возьмёшь это, Анни?" "Анне Прат соседка Джона по комнате в Фармингтоне", закатила глаза и подмигнула из-за плеча матери. "Мджон, посмотри, что привёз Дики", крикнула Эвелин. "Что? Покажи ей." "Подожди", сказал Дики, целуя Джон в щёку. "Привет. Потрясающая подушка, Джон. Сама увидишь." Эвелин уже поднималась по лужайке к дому. Такая красивая и смешная. Джон и Анна с двух сторон ухватились за ручки большой спортивной сумки Пратов. А мистер Прат нёс на плечах две сумки с бутылками спиртного. Дик подхватил два чемодана, и они последовали за Эвелин. Привет, Пратам. Огден появился из-за дома и улыбаясь протянул руку. За ним шла Китти. Эвелин бегом преодолела остаток пути до вершины холма, обняла отца Что-то со смехом сказала матери и снова повернулась к Джон. "Давай, Капуша, я должна тебе показать", крикнула она и нырнула в дверь. "Боже правый", пробормотала Джон ей вслед. Её сестра была неотразима. Жизнь в ней била ключом, прорываясь наружу в её болтовне, задорном движении головы и в улыбке, очаровательной милтоновской улыбке, которая обещала всё, но всегда обманывала. В чём дело, спросила она, когда дверь со стуком захлопнулась за её спиной. Превосходно, Эвелин повернулась к ней с образцом полосатой ткани в руке. То, что надо. Джон нахмурился, ещё взглядом колокольчики. Мы с мамой выбрали другую, Эвелин фыркнула. Только не это. Будет так же ужасно, как у Лоулов. А мне кажется симпатично. Да, но так старомодно. Давай вдохнём жизнь в старушку. В старушку Вот Эвелин взяла подушку, очевидно привезенную Дики. Смотри. Правда, мило. На ткани в ярко-красную полоску была вышита надпись: "Читатель я стала его женой". Джон улыбнулась. Теперь видишь, почему мы должны выбрать синюю полоску, да? Джон посмотрела на сестру. Чтобы она сочеталась с подушкой Дики? Эвелин впервые уловила тревогу в голосе сестры. Да, Джон? чтобы он почувствовал наше гостеприимство, почувствовал, что это его дом. Его? Не будь занудой, ты знаешь, что я имею в виду. Я не зануда, Джон. Вместо ответа Джон протянула руку, аккуратно взяла у неё образец ткани с колокольчиками, разложила на спинке кресла, затем повернулась и вышла из комнаты. Господи, Джон, вздохнула Эвелин ей вслед. Ланч на лужайке перед домом. Прогулки под парусом на Шейле. Роджер Прад дремал в тени. На теннисном корте на другой стороне бухты в воздухе мелькали мячи, а к чаю лодочник привёз миссис Ханикат. На ровной площадке у причала поставили ворота для крокета, и громкий стук молотков по деревянному мячу, голоса спорящих и смех плыли в воздухе к дому. Им было хорошо вместе, Милтоном и Пратом. Всё началось с дружбы Анны и Джон в пансионе А теперь связь укрепилась у молодой пары и работы Дики в Милтон-Хигинсон. День расцветал медленно и незаметно, как один из ирисов в китте. Жара и город забывались. Осыпались хозяев и гостей словно шелуха, и к вечеру все полностью расслабились. Остров держит их в своих объятиях, подумала Китти, сидя на зелёной скамье перед домом с миской фасоли в руках. Нос рыбацкой лодки, плывущей с материка, Вынырнул из освещённого солнцем пролива и направился в прохладный полумрак тенистой бухты. "Смотри", сказала Кити со своей скамьи Огдену, который появился из-за дома с ножницами и пилой в руках. "Должно быть, это Прис". Он кивнул. "Теперь все в сборе". "Или почти все", подумала она и встала. "Привет", она помахала Прис, показавшийся в дверях лодочного сарая. В гигантской лиловой шляпе от солнца с двумя маленькими сумками в руках она медленно стала подниматься по склону холма. "Оставь свои вещи", крикнул ей Огден. "Я потом за ними спущусь, Джон". Он поднял ножницы. "Пойдём. До завтра нужно проверить тропу к площадке для пикника". "Хорошо". Она пересекла лужайку и встала рядом с отцом и матерью. На вершине холма появилась Прис. От неё слегка пахло бурбоном. На лбу блестели капельки пота. Жива улыбнулся ей Огден. "Здравствуй, Прис", Кити поцеловала её. "Привет, Милтонам", Прис поцеловала их обоих. "Привет, Пратом". Она приветливо улыбнулась Сари и Роджеро, появившимся из-за угла дома. "Привет, Эвелин. Иди, Кити. Джон, дорогая, входи", Кити похлопала Прис по плечу. "Твоя комната внизу". "Пойдём", обратился Огден к Джон. Она взяла у отца садовые ножницы и зашагала вслед за ним в лес. Они молча шли по тропе, срезая тонкие ветки, отпиливая толстые и оттаскивая их дальше в лес. Наводили порядок после зимы, когда в этих деревьях бушевали январские метели и ветры. В этом месте, где они видели только дождь, туман и одинокие лучи солнца, пробивавшиеся сквозь густую листву, зимой лежал снег. Отец и дочь работали слаженно и терпеливо, как делали это каждый год. А памятьи восстанавливает тропу такой Какой она была прошлым летом, от пристани к скалам и краю площадки для пикника, где завтра они устроят ужин. Из далёкого пролива донёсся проходный гудок. Где-то высоко над их головами стучал дятел, как будто кто-то открывал бутылки. Шпок, шпок, шпок. Огден протянул руку, проверяя ветки дерева, которое от удара молнии наклонилось над тропой. Щёлкнули ножницы. И ветка с глухим стуком упала на моховый ивонок. Джон натащил её в сторону. Отец срезал следующую, отбросил и выпрямился, глядя через открывшийся просвет на море. Казалось, мысли его были далеко. Папа? Он повернулся. Человеку всегда чего-то не хватает, Джон. Всегда. Чего? Огден посмотрел на дочь. Когда ты молод, тебе кажется, что ты можешь изменить мир, переделать его, исправить Я тоже так думал. И твой крестный отец Данг. Джон молчал. Она не могла понять, что он пытается ей объяснить. Огден снова посмотрел на море. Но мир не меняется, меняешься только ты. А потом у тебя остаются места, которые напоминают Он пнул гриб, растущий у края тропы, и опустил взгляд на мох под ногами. Чёрт возьми, Джон. Голос его звучал тихо. Данг должен быть здесь. Джон удивлённо посмотрела на отца. А развёл не приедет? Ему не здорово. Огден положил на землю ножницы, вытащил из кожаного футляра пилу и приставил к самой толстой нижней ветке. Приспозвонила нам вчера вечером. Джон молча взялась за ветку, удерживая её, а Огден начал пилить. Дерево треснуло, и Джон надавила сильнее. Отец пилил, ветка трещала, а затем обломилась и осталась у неё в руках. Джон повернулась и бросила ветку в кусты позади себя. Отец принялся за следующую, и Джон встала напротив него, чтобы помочь, когда это будет нужно. Огден провёл пилой один раз, обозначая место, а затем принялся сосредоточенно и ритмично двигать рукой. Из-под шляпы были видны лишь его подбородок и щека. Как же она его любит, подумала Джо, ожидая, пока сломается ветка. Отец был воплощение добра. Она передвинула ладонь дальше. Через несколько минут ветка упала на землю. Джон подняла её и оттащила в кусты. "Знаешь, папа", сказала она, возвращаясь на тропу. "Этот остров единственное место, где мне хочется быть". "Ничего удивительного", улыбнулся Огден. "То же самое я могу сказать о себе". Джон кивнула. "Ты можешь рассчитывать на меня. Я о нём позабочусь. Я не брошу его". Огден повернулся и посмотрел ей в глаза. Он был явно тронут. Ты добрая душа, Джон Милтон. Голос его звучал хрипло, но не стоит давать невыполнимых обещаний. Это я могу выполнить, она вздёрнула подбородок. Огден с улыбкой покачал головой. Тебе придётся учитывать мужа. Мы его мужа? Возможно, он не захочет иметь ничего общего с этим местом, объяснил Огден. Джон вспыхнула. Но я могу и не выйти замуж. Глупости, Джон. Я не сомневаюсь, что выйдешь. Огден был серьёзен. Надеюсь на это. А как насчёт моей? Забудь, отец покачал головой. Приступов у тебя не было уже несколько лет. Прогнозы врачей сбываются, правда? Лекарство помогает. Она не ответила. Если я когда-нибудь выйду замуж, наконец сказала Джоан, то за человека, который полюбит всё это. Она кивнула в сторону деревьев. Полюбит всё это так же, как и я. Огден какое-то время внимательно смотрел на неё, потом улыбнулся. "А вот это правильно сказал он". Из-за деревьев послышался далёкий звук кохонного колокольчика.